От автора. Говорят, что Джим Моррисон, Джимми Хендрикс и Дженнис Джоплин находились в Нью-Йорке в ночном клубе «Сцена» в один и тот же вечер в марте 1968 года. Все трое умерли в одном и том же возрасте – 27 лет. Смерть Курта Кобейна, тоже в возрасте 27 лет, положила начало так называемому клубу «27». Участник «The Rolling Stones» Брайан Джонс умер в 27. Эми Вайнхаус тоже было 27, она последний примкнула к этому трагическому списку. Завещание Джима было оспорено в суде. В конце концов, его состояние было поделено между его родителями и родителями Пэм. Недавно его состояние оценивалось в сумму свыше 80 миллионов долларов. Пэм трагически умерла от передозировки героина. Ей было 27 лет.